Совершенно понятно, что сведения, которые я смог вспомнить и, главное, изложить на бумаге, более-менее понятно, были крайне отрывочными и хаотичными. Ну, да разберутся. Для откровений вообще характерна запутанность. А представить я их собирался именно как откровение, то есть как некий очередной посыл от Богородицы, с у меня уже давно... Ну, вы понимаете, чем надеялся заодно и вышибить из интеллигентских мозгов ну всю эту муть насчет мистики и каббалистики. Ибо, ежели мистика и каббалистика только Эван пока место обещает, а Пресвятая Богородица прямо вознаграждает своего избранника эдакими великими знаниями, значит, в чем больше толку? Правильно, в вере и благодати, а не во всей этой муре. К тому же, один очень продвинутый коуч-тренер, которого я нанял для проведения тренинга с моими топами, как-то признался мне, что они там, в своих методологических высях, как-то проводили сравнительный анализ методов интенсификации мышления. Так вот. К их собственному удивлению выяснилось, что и молитва, и литургия занимают в этом перечне одно из высших мест по эффективности, ежели, конечно, совершается искренне и честно. Так что пусть молятся и обрящут. Уж я позабочусь. Ну а всей Европе сразу станет ясно, почему это русские вдруг да так скакнули. Ведь у них... Кто же научную школу-то создавал? Сам Фрэнсис Бэкон, сам Ян Баптист, сам Уильям Гарвей, сам Снел ван Роэн, сам Генри Брикс. Ну и чего вы хотите-то? Да с такими светилами медведи математиками и химиками станут, хоть русские от них не шибко далеко и ушли. Между тем, ректор университета сэр Бекон подошел ко мне вплотную. Патриарх демонстративно отвернулся. Все-таки гибкость Игнатья имела свои пределы. Ну да и ладно. Будем благодарны хотя бы за то, что он пока отбивал все попытки совсем уж дремучей части духовенства предать это гнездо латинской ереси как они именовали университет, Анафиме. Впрочем, университет был хоть и заметным, но отнюдь не главным раздражителем церкви. Самым большим раздражителем стала она сама, ибо внутри нее вовсю развернулись очень бурные процессы. Я даже начал опасаться, не случится ли у меня тут раскола, чего я всеми силами старался избежать. Две тысячи монахов и священников, несколько лет стажировавшихся в греческих монастырях и епархиях, три года назад возвернулись, да не одни, а прихватив с собой еще несколько сотен греков, жаждавших сделать карьеру в самой мощной и сильной в мире православной церкви. Возвернувшись, Они где-то еще с полгодика поглядывались, и началось. И то неверно, и это не по книгам, и канонам делается, и все неправильно изложено. Местное духовенство встало на дыбы. Игнатий едва не упустил ситуацию из-под контроля. Пришлось вылезать мне и устраивать терки без застенчиво пользуясь своим статусом, бога избранного и осененного благодатью, а также пустить в ход то, что называется административным ресурсом. Ну, да опыт разруливания взаимных наездов у любого, кто прошел бизнес-школу 90-х и нулевых, богатый. Так что кое-как разрулили. А тут я им еще ежа подкинул против которого они тут же заключили союз, на время притушив страсти. Впрочем, это была отнюдь не моя идея, но насколько же она оказалась в тему. Дело в том, что мне удалось почти невероятное, а именно, уговориться о собственном браке с младшей дочерью, ныне покойного короля Франции Генриха IV Наварского, Генриеттой и Марией, причем обскакал в чем деле наследник английского короля Якова I Карла. Хотя по возрасту он ей подходил, пожалуй, больше. Я-то, старшей невесты на целых двадцать лет, дедушка, блин. Ну уж таковы в этой королевской тусовке правила. В браке коронованных особ, главные, интересы государства. Все остальное второстепенно. С остальных же точек зрения это был выигрыш и какой, поскольку симфактом фактом определялось, что в перечне великих европейских государств однозначно появилось еще одно – Россия. То есть сам факт моей женибы на французской принцессе сработал покруче кредитного рейтинга «СНДП». Хренбебекон согласился ехать сюда, ежели бы неизвести об этом моей помолвке. И ломбардские банкиры, с коими у меня и моих купцов отношения складывались, хоть и плодотворно, а куда деваться? Европейский рынок давно поделен, и без связей и союзов с местными никуда. Но очень непросто. Тут же заметно снизили тон. Да и контингент людей, обращающихся в мои конторы по найму, расположенные в Амстердаме, Данциге, Лондоне, Лионе, Милане и Кутной горе, заметно изменился. Среди всякого отребия, никому не нужного дома и пытавшегося развести русского царя на бабло, рассказывая про то, какие они все великие мастера, и славные войны. Увеличилась доля действительно неплохих профессионалов. А вы как думали? Да, пришлось учреждать конторы по найму. Промышленность-то росла довольно бурно, и своих кадров не хватало дико. У нас тут флот, чай, и армия профессиональные формируются. Ох и бедная моя казна! Но рынок сбыта охрененный. Временами я нервно хмыкал, припоминая анекдот о дилере, менявшем рубль на 98 копеек. Ну, тот, где его спросили, в чем смысл. Он ответил, да я и сам пока не понял, но, ребята, обороты бешеные. Так и я порой не совсем понимал, нахрена я тут со всеми этими пиками... Оружиями и пушками вожусь. Ведь воевать-то не собираюсь. Украину эту отвоевывать? Грузию? Да нахрен все. У нас и так территории немерено. Заселяй, не хочу. Ну, может, только какой из Балтийских портов прихватить? Уж больно у Архангельска навигация короткая. Хотя потом с этими эстонцами и латышами и говна не берешься. Впрочем... Пока никакими латышами и эстонцами в прибалтийских городах и не пахнет. Немцы там живут. Немцы. Но потом бросал взгляд на запад, затем на север, на юг, и, скрипя сердце, подписывал очередное платежное требование. Да-да, я завел у себя нормальный документооборот. Но, блин... Как же не хватало привычной внутренней сети и возможностей того же Эксель. Сельское хозяйство росло тоже. Я тут почитал в подлиннике Антуана Демонкритьена, то есть не с фонизму, лакедемонянок и другие драматические опусы, а более мне интересный трактат о политической экономии, а также еще кое-каких ныне современных мне авторов, пообщался с купцами и решил пойти по пути тех же Англии и Голландии. Что сделал Англию промышленной развитой державой? Шерсть? на Голландию? Да селедка! И то и другое в чистом виде экспортный товар, вокруг которого закрутилась и вся стальная промышленность. Пришлось создавать... Целую индустрию по производству там прялок, чесалок, бочек, корабли пришлось строить для организации вывоза, ну и так далее по цепочке, чего у нас почему-то никак не сделают вокруг нефти. Так вот, для России таким экспортным товаром я решил сделать тушенку, масло, сыры и сгущенное молоко. А что? Процессы производства достаточно простые, технология по уже вполне отработана, по сырам и маслу тоже. Правда, по сырам не нами, но у меня в бочинах уже трудилось около двух дюжин сыроделов из Франции, Ломбардии и Швейцарии. Осталось придумать некие изюминки, ну там орехи в сыры добавлять или паштет из куриной печени, Или что еще сделать, чтобы европейским сырам конкуренцию составить и высшую ценовую категорию занять? А наше вологодское масло вообще когда-то было мировым, ну или как минимум, европейским брендом. Вагонами и пароходами в Европу гнали».